Глава двадцатая Смеясь, мы зашли домой и одновременно смолкли, застав в гостиной нахмуренных охотников. Гнетущая тишина меня смутила, но я тут же оживилась, увидев гвоздя. «Ты вернулся!» — обрадовалась я. «А я на охоте была!» Друг лишь слегка улыбнулся и перевел суровый взгляд на беса. «Вижу!» — сдавленно выдал гвоздь. «Мы поймали. Я визжала, а бес его бил». Череп хмыкнул, но под строгим взглядом Кея стих. «Ну, чего вы?» — недоумевала я. «Ничего же страшного не произошло. Кстати...» — я ткнула пальцем в гвоздя. «Ты мне должен тысячу баксов». Повернулась к бесу и добавила. «Ты тоже». Охотник хмыкнул, но я заметила его напряжение. Что-то было не так. «Что узнал?» – спросил он у гвоздя, отбросив голову лекана в угол. Та несчастная стена повидала множество голов. Куда они их девают позже, я пока не знала. Бес взял меня за руку и повел к диванчикам. Посадил в широкое кресло, а сам, взяв бутылку виски со стола, отпил глоток. «Есть две новости!» Начал гвоздь, переводя недовольный взгляд с меня на беса. «Плохая? И просто писец какая плохая!» «Давай с песца», — ответил бес, лишь на секунду оторвавшись от горлышка. «Окей. Кажется, Драгов собирается устроить небольшой Армагеддон». Бес поперхнулся. Я перестала улыбаться. «Как это?» — возмутилась я. «Как можно устроить небольшой Армагеддон, гвоздь? Либо нам всем кранты, либо ты пошутил?» Гвоздь выдержал паузу, дождался, когда бес сядет около меня, и продолжил. В архивах указано, что клан вампиров уже пытался учудить подобное в XII веке с помощью черного магического ритуала. Тогда они тоже обращали молодых девушек. Правда, не были особо разборчивы. Наш верховный брат Самуил пробил по своим каналам информацию На Драгово работает колдун по имени Мануэль. Ходят слухи, что он напророчил Драгову встречу с невестой. Описал тому год, город и ее внешность. Все, как один, уставились на меня. Я знаю, о чем они подумали. Суть в том, продолжил гвоздь, что девушка, которую они ищут, родит Драгову ребенка. Особенного ребенка, с могущественной силой, способной сокрушить этот мир. Ладно, до этого момента я не волновалась так сильно. Внутренне сжалась лишь от одной мысли, что это могу быть я. Бес, почувствовав это, закинул свою руку на мое плечо и крепче прижал к себе. Гвоздь проследил за его движением и прищурился. «И что будет?» – спросил Курт. «Мне и самой хотелось знать». «Род Драговых древнейший», – продолжил Гвоздь. «Они верят, что в их жилах течет кровь драконов. Все знают, что в подземельях Драговых хранится много реликвий. Одна из них – глаз дракона, амулет, таящий в себе очень сильную черную магию». Веками ведьмы и колдуны пытались добыть его. Говорят, он способен на все, даже оживить мертвеца. Охотники переглянулись между собой, а бес произнес. Что, конечно же, невозможно. «Даже если и возможно», – поправил гвоздь, – «то это будет уже совсем другой человек, с чужой душой или вообще без нее». Так или иначе, информатор сказал, что именно с помощью этого амулета, особенного ребенка и темной магии, вампиры собираются... Гвоздь окинул всех серьезным взглядом. Обратить всех людей в кровососок. Все были в шоке. Я шумно выдохнула, представляя масштаб данного события. С ума сойти. Да эти вампиры просто спятили. «Окей, а какая плохая новость?» – отозвался череп. Юла пнул того в бок и воскликнул. "Ну это же безумие! Кем они себя возомнили?» «Властелинами мира», – предположил гвоздь. «А меня волнует вот что», – нахмурился Кей. «Чем они питаться-то будут?» «Ха-ха-ха! Охотниками!» – заржал Курт, но опять получил от Юлы. «А на самом деле, чем?» — со всей серьезностью спросила я. Мы все уставились на гвоздя, ожидая ответа. «Я не знаю», — развел руками тот. «Нам известно очень мало. Возможно, информатор подкачал, и мы ошибаемся насчет всего этого. Но если нет, то Драгов планирует уничтожить человечество. И у него есть почти все ресурсы для этого». Немного подумав, я подняла руку. «Да, Делия, с насмешкой произнес гвоздь. Просто возникла мысль. Вампиры ведь сильнее, если питаются друг от друга. Может, люди им и не нужны вовсе? Может, они потому и хотят всех истребить? Ведь им веками приходилось прятаться. И это при том, что они намного сильнее и способнее людей. Но в меньшинстве... Спиной ощутила, как бес напрягся, а остальные уставились на меня с недовольством. «Что?» — возмутилась я. «Просто пытаюсь мыслить, как вампир». «Ты и есть вампир», — напомнил череп. «Но все еще думаю, как человек», — нашла оправдание. «А всех убийц мирного населения считаю своими врагами». Теплая рука беса... Начала наглаживать мое бедро в знак одобрения, и мне было этого достаточно. «Вампиры переваривают только кровь своей пары», – задумчиво произнес гвоздь. «Это единственный минус, который всегда сдерживал их от того, чтобы масштабно размножаться и в итоге заселить всю планету. Им нужны люди, чтобы питаться, они зависимы от них». А что, если Драгов знает, как исправить этот маленький недостаток? Наконец отозвался бес. Вопрос в точку. Если так... Гвоздь нахмурился и потер переносицу. Мир в большой опасности. Мы с бесом переглянулись. Да уж, не каждый день обсуждаешь с друзьями конец света. А мне одному интересно, какая плохая новость спустя мгновение спросил череп. Теперь все в недовольстве уставились на него, а тот невинно пожал плечами. «Плохая новость в том», отозвался гвоздь, опять зыркнув на беса злым взглядом, «что кое-кто получит по морде за неисполнение обещания». Я округлила глаза, не веря собственным ушам. Гвоздь угрожает бесу? «Слушай, Бест попытался что-то сказать, но гвоздь его опередил. «В мой кабинет. Сейчас». Он бросил на нас холодный взгляд и встал со своего кресла. Бест тяжело вздохнул и направился следом. Но я не хотела его так просто отпускать. «А вы же не собираетесь там драться?» — нервно спросила я. Мой охотник ничего не ответил, лишь соблазнительно улыбнулся и подмигнул. Парни улыбались, как придурки, переводя взгляды с меня на него. А когда он ушел, и вовсе заржали. «Вы идиоты?» — возмутилась я. «У нас тут конец света на пятке наступает, а гвоздь собирается бить морду бесу. Пойдите и помогите ему, хоть кто-то!» «Гвоздю?» — уточнил Кей, отчего остальные заржали еще громче. Но я недовольно фыркнула и встала с места. «Эй, мышка, ну куда ты?» – возмутился череп. «Давай поговорим о невесте Драгова. А вдруг это ты?» – подначил Курт. «Фу, нет, только не это!» – завопил Кей. «Я же прикасался к ней!» Остальные глупые реплики я слушать не стала, а направилась прямо в лабораторию гвоздя. В конце концов, это и меня касается. Я должна быть там». «Бес». Не успел я закрыть за собой дверь, как поймал тяжелый удар по скуле от гвоздя. Он тут же встал в оборонительную стойку, ожидая моего ответа. «Это вообще ни к чему не приведет», — процедил я. «Ты останешься при своем мнении, а я при своем. И не важно, сколько у нас останется шрамов». «С каких это пор ты стал философом?» — раздраженно спросил Гвоздь, опуская руки. Он тяжело вздохнул и повернулся ко мне спиной. «Какого черта?» — только и выдал он. «Полагаю, ты насчет Дели?» Он не ответил, а я продолжил. «У нас все хорошо». Гвоздь хмыкнул. «Мы пришли к компромиссу», — продолжил я. На этот раз он взмахнул руками и, скорее всего, закатил глаза. Мне не было видно, но я и так представил насмешку на его лице. Все это начало меня раздражать. Почувствовал себя провинившимся подростком перед папашей. «Что ты еще хочешь от меня услышать?» «Она напала на тебя!» – почти проорал он. «Кей видел!» «Нет, она сдержалась» тихо произнес я, внутренне начиная закипать. Кей поплатится за свой длинный язык. «В этот раз да. А что будет завтра? Ты же обещал, Бес. Она не должна пить твою кровь напрямую. Только из чертовой бутылки. Это важно, мать твою. Ты делаешь из нее монстра. Она не больший монстр, чем я», проорал в ответ и все-таки не выдержал. Выпустив наружу свою ярость, впечатал кулак в стену. Прямо в то место, где оставил вмятину в прошлый раз. «Только с ней я в мире сам с собой!» Выкрикнул сам, не ожидая, что признаю это вслух. Даже застыл на секунду, принимая смысл сказанного. А когда не возникло никаких противоречий, еще и добавил. «Она нужна мне». «О, теперь она нужна ему!» Заворчал гвоздь и поплелся к своему столу. А я, как ты знаешь, нужен ей. Так в чем проблема, гвоздь? Ты не можешь смириться, что я отобрал твою игрушку? В этом-то и проблема, без. Устало вздохнул друг. Для тебя она всего лишь игрушка. Да-да, тебе с ней хорошо, она тебя расслабляет и все такое, но ты не относишься к ней как к равной. Я фыркнул и покачал головой. «Не могу с тобой согласиться». «Да». Я выдохнул. «Возможно, вначале так и было, но сейчас...» «Не обманывай себя. Ты привык к ней, смирился с тем фактом, что она вампир, который зависит от тебя. Возможно, даже принял как должное, что в ответе за ее жизнь. Но что насчет ее чувств, бес? Ты ведь знаешь, что она влюбляется в тебя с каждым днем, и чем больше пьет напрямую...» тем сильнее крепнет ваша связь, ее связь. Она у вас односторонняя. Ты хоть представляешь, каково это – любить человека, которому плевать на тебя? Я не знал, как подобрать правильные слова, чтобы высказать свои мысли и при этом не задеть его за живое. Эта рана никогда не затянется. Не нужно сравнивать нас с тобой и цветой. Почему нет? – возразил он. – Разве все не так же? Она готова погибнуть за тебя, а ты просто живешь в свое удовольствие. – Нет, не так, – взревел я. А вот здесь противоречие возникло. Я не мог понять, на что злился больше – на его слова или на то, что это отчасти было правдой, которую я не хотел. – Почему ты, блин, все усложняешь? Обреченно выдохнул я. «Когда мы вместе, мне хорошо, как никогда и ни с кем. Чего ты хочешь от меня? Признание в любви? Нет, я не чувствую ничего подобного. Я, черт побери, вообще не знаю, что это за хрень. Но будь я проклят, если позволю ей умереть, или попасть в руки Драгову. Я хочу и буду заботиться о ней». Я заткнулся, а гвоздь не нашелся с ответом. Мы буравили друг друга взглядами, пока он, наконец, не сдался. «Я тоже не позволю, чтобы она пострадала», — произнес друг. «Раньше меня волновало только одно. Как бы ты в порыве страсти не свернул ей шею. Не хочу, чтобы она погибла». Я коротко кивнул. «С этим проблем не будет. Я в состоянии позаботиться о себе, не навредив Делии». Меня больше волнует другой вопрос. «Я не знаю», — ответил Гвоздь, поняв все без слов. «Не знаю, ее ли ищут. Скорее нет. Если ты стал ее женихом, то драгов им уже не будет, а без вампирской связи не родится ребенок». Я почувствовал неподдельное облегчение. Она не достанется ему. Это главное. Хотя. Гвоздь нахмурился и потер переносицу. Там, на кладбище, она хотела пойти к нему. Я практически схватил ее за руку и видел, что Делия не контролирует себя. Он ее родитель. Я попытался найти логическое объяснение. Вот именно. Это ведь тоже своего рода связь. Гвоздь посмотрел на меня проникновенным взглядом и добавил. Я не встречал такие случаи в практике, ведь обычно вампиры обращают людей только если узнали в них невесту или жениха. Но теоретически, даже если Драгов обратил ее просто забавы ради, связь между ними все равно возникла. А если есть связь... Я не хотел, чтобы он заканчивал это предложение. Может быть и потомство. Сцепив зубы, я сделал вдох... Но ни черта не помогло. Взревев, снова ударил стену. «Да хватит портить мою лабораторию!» — проорал гвоздь. «Мне плевать, ее ли ищут!» — процедил я, игнорируя его слова. «Плевать, есть ли у них связь, и могут ли они даже чисто теоретически зачать потомство. Вот что я тебе скажу, друг. Драгов никогда не получит Делию». Да я, блин, запру ее в своей комнате, если придется. Гвоздь закатил глаза. Ничего ты не понял, выдал он. Это ты не понял. Она не достанется ему, ясно? Кто угодно, но только не она. Ясно? Строго бросил друг. В этой песочнице все игрушки твои. Он специально меня выводит из себя. Если да, то у него отлично выходит. Я поймал себя на мысли, что отныне Делия стала моей слабостью. Именно поэтому у охотников нет семей. Это те самые рычаги давления, которые дают возможность шантажировать нас. Или даже уничтожать. Чтобы окончательно не слететь с катушек, я послал напоследок гвоздю предупреждающий взгляд и стремительно направился на выход. Был лишь один самый верный способ успокоиться, и для этого нужна была моя девочка. Но только я толкнул ногой дверь, наткнулся на Делию, и она стояла с таким видом, будто ее сейчас вывернет. Черт, подслушивала. С ними всегда так сложно.